Семена Ивановича втолкнули в сводчатую комнату, в затхлый махорочный воздух. Дверь захлопнули. Он подошел к ляжечитому дивану и сел. Напротив у стены у стола сидел человек в изжоганной шинели. Над ним под облупленным сводом горела лампочка в пять свечей. Человек не спеша копал в носу, глядел на палец, затем вытирал его о подмышку. У него было веснушчатое, широкоскулое лицо с острым носиком-торчком и закрученные усики. «Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? Я ничего не могу понять», — спросил у него Невзоров. «А вот в зубы, да? Поймешь». «Все-таки я же должен знать, за что меня арестовали». Человек визжёванной шинели уперся обеими руками о стол и начал приподниматься. Невзоров больше не продолжал беседы. От волнения и скверного воздуха он ослаб, подобрал ноги, прилег и завёл глаза. Но сейчас же со стоном открыл их. Человек у стола продолжал закручивать усики. Вдруг загрохотала дверь. Трое в солдатских шинелях впихнули в комнату ощеренного от злости юношу. Он стоял некоторое время, вытянувшись, в щегольской бархатной куртке. Через смуглую щеку у него шла кровавая царапина. Затем решительно сел на клеенчатый диван. «Сволочи!» — сказал он и поморгал пышными ресницами. Невзоров посматривал искоса. «Где-то он видел этого человека. Удивительно знакомое лицо. Рот, как у девушки. Не в кафе ли у Бома на Тверской? Ну, конечно! Вместе с покойной Аллой Григорьевной и косматым человеком, похожим на бабу. Простите, вы не граф? Шамбарин. Художник». Юноша точно рысь повернул голову. «А? Невзоров?» «Виноват», — поспешно заявил Семен Иванович. «Настоящая моя фамилия — Семилопит Навзораки. Невзоров — это псевдоним. Представьте, схватили на улице. Сижу здесь, ничего не понимаю». Поймешь, сказал человек у стола. «У нас втолкуют». На этом разговор прервался. Послышался звон шпор. Вошел ротмистер, великолепный блондин в пышных галифе. Трогая мизинцем пробор, он спросил нараспев, как глубоко светский человек. «Кто здесь, именующий себя Семилопидом Навзараки?» Семен Иванович вскочил, всем своим видом изображая величайшую благонамеренность, и пошел к дверям, где с боков к нему примкнулись часовые. Матерый полковник, видимо, из бывших жандармских, задумчиво курил. Свет хрустального абажурчика поблескивал на крепких ногтях его. Невзорово втолкнули в кабинет. Он остановился близ двери, поклонился». Полковник не обратил на него решительно никакого внимания, курил толстую пушку, полузакрыв глаза. Только неясно под столом зазвенела шпора. Затем негромко, будто обращаясь к невидимому собеседнику, полковник сказал. «Первый раз едете в Испанию?» «Никогда не изволили там бывать, граф?» У семена Ивановича задрожала челюсть. Ужас пошел по коже. Он оглянулся. «С кем это разговаривает, полковник?» Облизнул губы, промолчал. А полковник тем временем повернул львиное лицо, украшенное сидящими подусниками. И, устремив чистый, холодный взгляд поверх головы Семена Ивановича, сказал раздельно. «Имя. Отчество. Фамилия». Навзараки, семилопит с трудом ответил Невзоров. «Зачем? Ну зачем, граф, так унижать свое достоинство? Мы же знаем, что вы не Симилопит, Навзараки. И вдруг глаза полковника, яростные, выпрыгивающие, воткнулись в глаза Невзорову, Просверлили мозг до затылка. Семен Иванович попятился. Глаза пришили его к стене и перескочили на лист чистой бумаги. Полковник обмакнул перо и записал. «Назараки». «Года...» «Тридцать седьмого. Место рождения. Херсон. Занятие». Торговля, превосходно, он осторожно поднес к губам папиросу. Какого именно рода товар изволите продавать? Каракуль, Превосходно. Не желаете ли присесть? Нет, сюда, к столу. Так вы говорите, что торгуете сапожным кремом? Какой там сапожный крем? Завизжал Невзоров. «Ничего я и не знаю про сапожный крем!» Полковник только поднял брови и продолжал писать красивым длинным почерком. Семен Иванович почти бессознательно пошарил в жилете, достал две бумажки, по пяти английских фунтов каждая, привстал и положил их под угол промокашки. Не оборачиваясь, полковник сказал вежливо. «Мерси». Положил перо и закурил новую пушку. «Вас еще не подвергали личному обыску? Эта проклятая революция порядком потрепала наш аппарат. В особо деликатных случаях я доверяю одному себе. Разрешите поинтересоваться содержанием карманов». Он пересчитал деньги Невзорова, вложил в конверт и запечатал. «Будьте совершенно покойны» затем осторожно развернул паспорт хм прекраснейшая работа это фальшивомонетчики из пересыпи дорого заплатили нос ну это все ваши документы за последнее время неоднократно бывал ограблен жестоко пострадал ваше превосходительство странно «Как же вы, граф, едете без мандата на такую ответственную и ужасную работу?» а «О чем вы? На какую работу?» «Я спрашиваю...» Тут брови полковника слегка сдвинулись. «Где мандат?» «Сокрытие лишь ухудшит ваше положение». Тогда Невзоров, прижимая к груди трепетную руку, пролепетал. «Ваше превосходительство, богом клянусь! Вы принимаете меня за кого-то другого!» «Эх, не будем играть в прятки! Мы оба светские люди, граф, не правда ли? Давайте по-английски, по чести, на чистоту!» «Я же не граф, я... я бухгалтер!» ваше превосходительство я не взоров и тут семен иванович захлебываясь словами принялся описывать свои приключения начиная со встречи с цыганкой на петербургской стороне полковник по мере его рассказа все сильнее хмурился полированные ногти его забарабанили гимн шея наливалась кровью внезапно ужасным голосом он проговорил «Где четыре жестянки с сапожным кремом?» Невзоров ударился о спинку кресла и глядел, как кролик в ледяные глаза. Принялся креститься. «Ей-богу, с ума сойду с этим сапожным кремом! Ничего не знаю!» Держа Невзорова на прицеле глаз, полковник позвонил. Вошел ротмистр, звякнул шпорами. Полковник сказал, штучка оказалась хитрая. Прикажите отвести его в операционную, господин полковник. Из-за всего непонятного фраза эта была самая страшная. Невзоров затрепетал в кресле. Его крепко схватили за локти, повели по грязным коричневым коридорам, где дули сквозняки, по лесенкам под землю, и втолкнули в темное помещение. Он сел на земляной пол и таращил глаза в темноту. Здесь приторно пахло тлением и сыростью. Постепенно с левой стороны появилось какое-то бледное овальное пятно. Скосившись направо, он различил второе пятно. Так и есть. Темные глазницы и черты страшного оскала. Вот он, проклятый символ смерти, говорящий череп и бикус. Невзоров зажмурился. Из тела выступал ледяной пот. Под сердцем затошнило. И сердце перестало биться. Он чувствовал, как его осторожно трогали, ощупывали лицо. Когда он снова стал различать звуки, и бикусы в стороне глуховатыми голосами разговаривали. «И сегодня он ничего не добьется. Ты терпи, слышишь? А если он по делу Шамбарена опять станет пытать? Говорить?» Семен Иванович слабо вскрикнул и сел. Голоса замолчали. Теперь он видел скудный свет сквозь подвальное, заложенное кирпичом окошко под потолком, и на полу прислонившиеся к стене две смутные фигуры. Они повернули к нему измученные лица. Нет, нет, это были люди, не ибикусы. Он подполз к ним, всмотрелся, сказал шепотом. «Меня допрашивали насчет сапожного крема. «Анархист?» — спросил левый из сидевших у стены. «Боже, сохрани! Никакой я не анархист! Я просто мелкий спекулянт!» Цыпленок пареный, сказал правый у стены с ввалившимися щеками. «Растолкуйте мне, хоть намек, дайте! Что это за крем такой? За что они меня мучат?» «Пытать будут», — сказал другой, бородатый. «Ой, не виноват! Нельзя меня пытать! За что пытать? Я ничего не знаю!» Семён Иванович замотался, забился, заскреб землю. Бородатый уже мягким голосом указал ему. Французская контрразведка получила сведения. Через Одессу должен проехать в Европу крупный анархист с мандатом на организацию взрыва Версальского совещания. Или черт их знает! Что они там вздумали взорвать? Огромные суммы у него. Бриллианты. Спрятаны в жестянках с сапожным кремом. Французская контрразведка потребовала от белой контрразведки арестовать этого артиста. Вот они избесились. Ищут его по всему городу. Поняли? Имя. Имя его. Как его зовут? Уже не голосом спросил, а зашипел, захрипел Невзоров. Но оба человека у стены окаменели, замолчали на дальнейшие вопросы. Он отполз от них и прилег на бок. Соображение его бешено работало. Он сопоставлял, вспоминал, он догадывался об имени своего двойника. «Ибикус хранитель» И на этот раз, видимо, спасет его. Мутный свет яснел между кирпичами в окошке. Бородатые безбородые в тоске уткнулись лицом в колени. На земле наступало утро. И вот, за дощатой перегородкой, в том же подвале послышался скрип двери, голоса, звон шпор. Сквозь длинные щели, слепя глаза, проникли желтые лучи лампы. Боковая в перегородке дверка распахнулась, и вошли ротмистр и двое в голубых французских куртках. С минуту они приглядывались к темноте, затем все трое подошли к безбородому. Ротмистр ткнул его ножнами шашки. Он не пошевелился. Они молча схватили его и потащили за перегородку. Он растопыривал ноги, упирался, бородатый крикнул ему. «Молчи!» Семену Ивановичу достаточно было только повернуть голову, чтобы увидеть, что делается на той половине за перегородкой. И он прижался к щели и увидал. На кухонном столе сидел полковник, помахивая наганом. Левая рука его в перчатке упиралась в тугое бедро. От резкого света лампы-молнии, поставленной на подоконник, заложенного кирпичами окна, от теней, бросаемых подусниками, львиное лицо его казалось растянутым в веселую улыбку. Безбородова потащили к нему, поставили. Это был костлявый большой парень в рваном пальто. Полковник что-то тихо сказал ему. Согнутый палец задрожал на бедре. Безбородый переступил босыми ногами. По взъерошенному затылку было видно, что он не отвечает на вопросы. Тогда рука в перчатке соскользнула с полковничьего бедра, схватила парня спереди за волосы, подтащила голову к столу. «Скажешь, скажешь». Повторил полковник и рукояткой Нагана ударил Безбородова в поясницу. Твердо, с оттяжкой стал бить его в почки. Парень замучал и осел. Полковник ногой отпихнул его. «Следующего!» Из-за перегородки вывели Бородатого. Он шел, наступая на полы солдатской шинели. Голова закинута, рыжая борода задрана. Семен Иванович, глядевший в щель, ужаснулся. Что сейчас будет? Нус, господин коммунист, полковник поманил его пальцем, поближе, поближе. Как же мы с вами сегодня будем разговаривать? Терапевтически или хирургически? На эти слова рот, мистер Гулко хохотнул. Бородатый покосился на то место, где на полу лежал его товарищ. У того из носа и рта пузырями выходила кровь. Невзоров видел, как у бородатого задрожало лицо. Он торопливо начал говорить. Молчать! Закричал полковник, вздернул подушники. Но бородатый только втянул голову и, глухо, как из бочки, матерно заругался к нему сзади подошел ротмистр бородатый вдруг замолчал ахнул упал на бок ротмистер нагнувшись что то делал над ним следующего крикнул полковник семен иванович не помнил как очутился перед его побелевшими глазами взглянул в зрачки я все вспомнил пролепетал он не губите невинного Я могу указать, кого вы ищете. Знаю в лицо. Брюнет. Смуглый. Двадцати пяти, семи лет. Это граф Шамбарен. Нас арестовали одновременно. Сидели на клеенчатом диване. Я же блондин, ваше превосходительство. У вас должны быть приметы. Внезапно зрачки у полковника дрогнули. Ожили и расплылись во весь глаз. Рука его полезла в карман Френча, вытащила в четверо сложенную бумажку, развернула. Снова зрачки, как точки, вонзились в Семена Ивановича. Полковник грузно соскочил со стола. «Кто там еще в комендантской? Привести. «Что думает контрразведка, а?» «Хватает блондинов, когда сказано брать брюнетов!» Семен Иванович был переведен из операционной наверх в одиночную камеру и после всего пережитого забылся каменным сном. Но ненадолго из этой каменной темноты измученный дух его был восхищен отвратительными сновидениями. Лезли какие-то рожи, хари. Кривлялись, мучили, и он бегал от них на ваточных ногах по ощатым коридором и бился, царапал ногтями проваливающуюся под ним землю. Пытался кричать, и крик завязал в глотке. Все же удалось закричать. Он проснулся, стер холодный пот с лица, сел на койке, сквозь пыльное... Затянутое паутиное окно и ржавую решетку светил день. Со стен висели клочки обоев. Около койки на табурете сидел господин в голубых очках. Щипал бороду. То самое лицо, преследователь. «С одной стороны, вы рискуете быть повешенным», — сказал он вежливо. «С другой стороны...» «Вас не только могут выпустить на свободу, но снабдить заграничным паспортом и вализой». «Согласен», — прошептал Семен Иванович, от слабости снова ложась на койку. «Что я должен сделать для этого?» «Превосходно. Моя фамилия Ливеровский. В нашей работе бывают ошибки». «Надеюсь, вы на меня не в претензии? Кстати, каракуль вам доставили, он у вас в номере. Вот ключ от двери, вот мешочек с золотом. Сегодня ночью нам придется побегать по городу». «Вы хотите сказать, что Шамбарен...» «Вы угадали, удрал из комендантской». «Мы нашли на диване дурака-сыщика полузадушенного, во рту тряпка». Шамбарен скрылся. «К счастью, он потерял вот это». Ливеровский осторожно вынул из кармана бумажник, завернутый в газету. «Теперь мы уверены, что это был Шамбарен. Вы единственный человек, кто его знает в лицо. Ну, вставайте». «Едем в лондонскую гостиницу обедать!» Так судьба снова вознесла Семёна Ивановича. Он сделался нужным и опасным лицом при областном правительстве. Пятьсот шкурок каракуля, туго забинтованные в полотно, лежали у него в чемодане. Полковник обещал заграничный паспорт как приз за поимку Шамбарена. Перспективы снова раздвигались. Тревожил его только один разговор с Левировским, когда в сумерках они сидели на пустынной стрелке мола, наблюдая за проходившими лодками. Ознакомившись с подробностями прошлой жизни Семёна Ивановича, Левировский, видимо, преувеличивал его способности. Он говорил... Бросьте мещанские предрассудки, идите работать к нам. Бывают времена, когда ценится честный общественный деятель или артист, художник и прочее. Теперь потребность в талантливом сыщике. Я не говорю о России. Здесь 17 век. Политический розыск, контрразведка, мелочи. Проследить бандита? «Хм... Ну, вон, возьмите, идут двое знаменитостей. Алёшка-пан и Федька-араб. Кто третьего дня вычистил квартиру на Пушкинской, не проломал голову?» «Они! Алёшка и Федька!» Бандиты, проходя по молу, степенно поклонились Ливеровскому, он приложил палец к шляпе. «Этих выслеживать, ловить, только портить себе чутьё!» На Пересыпе у них штаб с телефонной связью. На днях меня приглашали туда на именины катаману. Обывательщина. Иное дело работать в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Там борьба высокого интеллекта, высшая школа. Наша организация разработана гениально. Мы покрываем невидимой сетью всю Европу. Мы государство в государстве. У нас свои законы долго и чести. Мы работаем во враждующих странах, но сыщик сыщика не предаст никогда. Мы выше национализма. У нас имеется досье обо всех выдающихся деятелях, финансовых и политических. 50% из них – дефективные или прямо уголовные типы. Любопытно, <смех> необыкновенно, знаменитый парижский сыщик Лару в своей брошюре о взломе стальных каз утверждает, человек рождается преступником. Понятие о священном праве собственности есть продукт длительного воспитания, которое кастрирует природную склонность к преступлению. Война разрушила моральное воспитание. Массы людей не успевают подвергнуться ему, проходя мимо школы добродетели. Мы наблюдаем ужасную картину. В центрах Парижа бродят элегантно одетые толпы дикарей-преступников. Они сдерживаются мощной рукой полиции, но с каждым годом толпы увеличиваются. И я предвижу время, когда рука эта станет бессильна, и тогда... «Штурм на цитадель право!» «Нет, нет, идите к нам, Семен Иванович!» «Нужно чувствовать эпоху!» «Ударно-современный человек — это сыщик!» «Вы должны быть посвящены! Я это вам устрою!» «Мы, так сказать, все кровные братья!» «А кроме того, предупреждаю! Полковник — человек жуткий!» Если попытаетесь от нас теперь отвязаться, не поставлю на вас и десяти карбованцев. Леверовский вытянул тонкую шею, всматриваясь в голубоватую мглу над тихой, как масло водой. Между зелеными и красным огоньками поплавков, направляясь с внешнего рейда в гавань, скользнула лодка. «Я по образованию филолог, был оставлен при Петербургском университете, но подхваченный вихрем... Вы хорошо видите лицо того, кто гребет?» Семен Иванович различил на корме лодки бритого в широкополой шляпе человека с трубкой. Другой, курчавый, сильно греб веслами. Вот повернул голову... «Он!» — вскрикнул невзоров... Лодка прошла за фонарем поплавка и растаяла во мгле, напитанной желтоватыми огоньками набережной. Леверовский и Семен Иванович изо всех сил побежали по молу к берегу, но поиски и расспросы были напрасны в этот вечер.